Всеволод Иванов. У. Роман. Издательство «Правда. Москва. 1991 год». Читает Николай Кази. «Через «я» показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность. Через «о», «у», «и» страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль». Михаила Ломоносов, риторика. «У-у-у!» — кричал он на разные интонации. Он начал кричать «не хочу!» И так продолжал кричать на букву «У». Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. «Ха-у!» — знаки индивидуума. Флоренский столб и утверждение истины — глава простейшей формулы логистики. Некоторые подумают, увидев в начале книги комментарии, что мы поступили подобно Цезарю, который, будучи неглупым человеком, ограничился комментариями, но затем, дескать, мы, опомнившись, учтя подлинные свои силы, решили приписать к комментариям роман. Некоторые же романов современных не дочитывают или совсем не читают, утверждаем, как те, так и другие соображения глубоко ложны. Несомненно, имели у сочинителя кое-какие чистолюбивые мысли, вроде того, почему, если все его соратники комментируются, примечанничают, сыльничают, цитатничают, великанствуют, и кажется им, что слава гремит из океана к океану, он, он свирепо уничтожил эти мысли при самом их зарождении. Соображение, что пухлые и вязкие книги моих современников не дочитывают, ложно уже потому, что прилагаемая книга будет не менее пухлой, излишне касаться и вязкости. Это определение страдает явной расплывчатостью, требуя уточнения». Толковать данный термин мы будем при другом, более удобном случае. Сейчас же, воздвигая комментарии, мы хотим сказать «Роман Романом, черт его знает, удачный ли он, интересный или грустный, или веселый, или, или просто чепуха на постном масле, а комментарии — верное дело». Мысли в них чужие, а значит и полезные. Можно их без вреда сообщить всем своим знакомым, касаясь остального печатного места, идущего за комментариями. Очень возможно, что вы с ним целиком и не ознакомитесь. Книга толстая, а несчастье еще больше, и несчастье самых удивительных. Так ли давно читали вы в «Вечерней Москве», что грузовик, проломив кирпичную стену дома, скатился на жилплощадь человека, совершенно чуждого шоферу? Представьте, что человек этот читал наше сочинение... А стрелочники? Извините нас, милые стрелочники, но почему вы так любите выпивку? А консервы, исполняющие совершенно несвойственные им обязанности? Или просто-напросто книгу стащат, если, скажем, человек, страдающий бессонницей, увидит, что вы заснули над сочинением? И, наконец, разве мало было случаев, когда роман, сегодня совсем идеологически выдержанный, на другой день претерпевал крушение, и стрелочник, не дочитав отбрасывал его в страшном негодовании, напивался, и в позднее иная книга иным читателям отбрасывалась в страшном негодовании, правда, по иной, чем у стрелочника причине. Исходя из вышеизложенного, мы нашли распранное лучшим поместить в начале нашего труда примечание, ибо, будучи даломоты в мозгу продолжателями славных литературных традиций, мы решительно встали на точку зрения редакторов, для которых более важны комментарии, чем текст. Кроме того, неизвестно, будет ли окончена эта книга, и тогда что же, жить ей без комментариев Боже упаси. Чистолюбие, огонь эпохи, если не жизни вообще. Итак, комментарии. Страница 2, строка, четвертая. Цитируется из книги Хуан Бо Ду, «Сборник мнений для выяснения истины». Когда однажды приказали ему вымыть ночной горшок, то он мыл его, вывернув наизнанку, и, вымыв, снова вывернул его на лицо. При этом горшок был мягок, как баранья или свиная селезенка. Страница 219, Пекин, 1885 год. Страница 7, 16 строка сверху. Черепанов переначивает слова Вельтмана из романа «Счастье, несчастье». Науки мудрости человеческой до сих пор не определили, что такое счастье. Трудно и определить. Счастье есть что-то такое вовремя и кстати, с присовокуплением еще чего-то. Страница 35, второй абзац. Составитель в перевранном виде приводит слова «Стерна». Из сентиментального путешествия, часть первая глава, способ примечать.